Было совсем тихо, только слышалось глубокое мерное дыхание Джастина. Даниэль сделала еще шаг и застыла на месте. Почему-то она подумала, что Линтон не спит. Нет, он не мог так быстро заснуть. Он должен был страдать, ворочиться, метаться по постели, пережить все муки, которые пережила она. А он спит. Даниэль почувствовал, как в ней начинает расти раздражение. Но Линтон действительно не спал. Он только притворился спящим, когда услышал звук открываемого замка. Постаравшись дышать как можно ровнее, Джастин слегка приоткрыл глаза и сквозь полуопущенные ресницы стал наблюдать. Падающий в открытое окно лунный свет — озарял женскую фигуру, бесшумно передвигавшуюся по комнате. Она была божественно хороша, его Даниэль. Гордая, совершенная грудь, тонкая талия, плоский живот и две очаровательные миниатюрные половинки чуть пониже спины. Но что она собирается делать? Джастин терялся в догадках. Тем более, что отлично знал непредсказуемость поведения своей супруги. Она встала на цыпочки, обошла вокруг комнаты и остановилась рядом с изножьем кровати. Джастин зажмурился, с интересом ожидая дальнейшего развития событий. Даниэль трясло, как в лихорадке. Ей стало по-настоящему холодно. Очень осторожно она приподняла край одеяла, забралась под него и затаила дыхание. Джастин все так же ровно дышал, даже стал немного похрапывать. Даниэль попыталась расслабиться и хоть немного согреться. Она осторожно пододвинулась ближе к лежавшему рядом великолепному, излучавшему тепло телу. Линтон никак не реагировал. Даниэль подвинулась совсем близко и перевернулась на другой бок. Только в таком положении, отвернувшись от супруга, она могла бы заснуть. Но и это не помогло. Даниэль хотелось почувствовать его кожу. Надо же, как крепко он спит! Неужели даже не чувствует, что она рядом? Окончательно разозлившись, Даниэль повернулась на бок и прижалась к мужу спиной. «Даниэль, ваша задница напоминает мне кусок льда!» — простонал Джастин, делая вид, что пробудился ото сна. «Ах, вы даже не спали!» — сердито воскликнула Даниэль. «А я-то стараюсь вас не разбудить!» «Не спал!» — сознался граф. «Но меня охватило непреодолимое желание...» понаблюдать за вами из-под тяжка. Взглянув на жену, граф спросил, «Почему вы так замерзли, дитя мое? Потому что я несчастна. А вы нет? Нет. Я слишком зол, чтобы чувствовать себя несчастным». «Неужели?» — переспросила Даниэль голосом, в котором затеплилась надежда. После долгого молчания Джастин заговорил, Существует несколько причин, по которым я считаю невозможным злиться на вас дольше нескольких минут. Я никогда не знал, что вы еще надумаете сделать или сказать, и, наверное, никогда не узнаю. Я все время напоминаю себе о вашем странном детстве. Вообще-то говоря, мне следовало чуть больше подумать о возможных «В последствиях воспитания, принятого в семье Сан-Варенов, прежде, прежде, чем жениться на мне», — досказала заграфа Даниэль. «Это вы имеете в виду?» «Совершенно верно», — согласился Джастин. «В конечном счете это не изменило бы моих планов» но я был бы более подготовлен к некоторым сюрпризам, подобным тому, которые вы преподнесли сегодня ночью. В таком случае мне не надо было с вами откровенничать на эту тему. Мама предупреждала, что ни один муж не может понять, а тем более принять,